утром подморозило. Егоров со Станиславом по дороге в губернскую УВД с удовольствием вдыхали чистый, холодный ноябрьский воздух, без следов липкого тумана, который наконец-то унесло северным ветерком куда-то за Волгу. В разрывах туч даже изредка посверкивало неяркое осеннее солнце. Собственно, что ты собираешься предпринять? Кричко выспался, прекрасно позавтракал и пребывал в самом боевом настроении. Баранов Барановым, но основная наша задача все же внести полную ясность с делом Марджиани. Под это тебе официально командировку оформили, с кем из местных ты его пытаешься связать. Пойми, Станислав, это все в одном лукошке. Если я прав, то стоит прижать Баранова и загадки с твоим воином света решаться сами собой. Еще десять тысяч ведер и золотой ключик у нас в кармане. Молодец Ирина, что не побоялась и к нам вчера пришла. Недаром Дорошенко у Баранова объявился. Учуял тварюга, что запахло жареным. А прижмем мы ягненочка нашего невинного материалами дискетки, которую ты мне привез. В Москве ты свою задачу выполнил. Теперь здесь главная работа пошла. Да и Димкины разработки подойти должны. Ты мне говорил, что он чуть ли не нанять тебя собирается, чтобы ты его задницу от разборок прикрыл. Станислав недоуменно пожал плечами. Это еще зачем? Что он дурачок совсем? Нет, все проще. Ему сейчас любой ценой важно выиграть время. Отвлечь нас, хоть про тебя он еще не знает, от дизеля, марджиани и всего, что с этим связано. Но он играет по двум направлениям. На одном фланге он отвлекает нас якобы готовящимся на него наездом и подсовывает лакомую приманку погромить наиболее обнаглевший местный криминал. Гуров иронически хмыкнул. Я не удивлюсь, если он этот наезд сам на себя организует. А на другом фланге? А на другом он неявно хочет мне сдать какую-то пешку, может даже и фигуру, Списать на кого-то караван и некоторые свои другие прошлые делишки. Он понимает, просто так я от него не отцеплюсь. Вот и хочет кинуть кусок, откупиться. Сам же планирует прорыв в центре. Гриценко мне сообщил, что в среду будет выездная коллегия Министерства на дизеле с представителями фирм-конкурентов. Для Баранова самое главное сейчас, чтобы прошло нужное ему решение. Знаешь, как в охотничьем рассказе, Мужик от медведя удирал, ну и бросал ему шапку там, рукавицу, тулупчик. Пока зверь брошенный обнюхивает, мужик все ближе к спасительному дому подбегает. «Так мужик в трусах и остался?» – ехидно поинтересовался Кричко. «Вот-вот. А в нашем случае он и без трусов останется с голой задницей. Про анализ московских уэповцев он не знает, а главное, он понятия не имеет, что убийца Мурджиани у нас в руках. Я бы его засек, будь он хоть трижды гениальный актер. Видать, Останкинская братва не торопится своими эпохальными достижениями хвастаться. Думаю, они его немного побаиваются. Или хотят в темную кинуть и облапошить. Хотя одно другому не помеха. Некоторое время друзья шагали молча. Гуров прекрасно догадывался об истинных причинах экстренного приезда Станислава. В Москве отработано все – Нужно дожимать дело на месте. Кричко надеется, что он, Гуров, найдет наилучшее решение. Вслух они об этом не говорили. Но Станислав молчаливо признавал лидерство Гурова во всем, что касалось стратегической стороны их работы. Лев был признателен ему за это. Гуров познакомил Кричко с майором Курзяевым. И оставив их перекуривать у подоконника второго этажа, спустился в инфоцентр управления. Ему не терпелось разобраться с уэповской дискетой, получить подтверждение некоторых своих выводов. И он их получил. Лев и так был близок к разгадке механизма криминального бизнеса Баранова, а теперь его предположения превратились в уверенность. «Я не думал, что ты час там проторчишь», – сварливо заметил друг и соратник, когда вернувшийся на второй этаж Лев подошел к облюбованному им и Курзяевым подоконнику. Доставай свой кэмэл, присоединяйся к нам. Тут уютно, не дует и не мешает никто. Что там на дискете? Поможет нам это? И от дружка твоего яйцеголового есть писулька. Мы с майором тут все кости нашему ягненочку перемыли. Но без вас, Лев Иванович, никак-с. Помогла дискета. Хоть я, кажется, и сам почти допер. Баранов с прасоловской подстраховкой золотую жилу разрабатывал. На него местные авторитеты, ух, как злые. Так что организовывать наезд ему не придется. Сами наедут. И думаю, круто. Он, видите ли, за рулёж взялся. Что самое забавное, поводы для разрулежа он же и создавал. Это как? Поинтересовался озадаченный Курзяев. На лице Кричко тоже читалось непонимание. Так называемыми рулежками, они же разводы, занимаются прежде всего воры в законе. Большинство из них не только руководят своей бандой, иногда их влияние распространяется на криминальный мир отдельных или даже нескольких регионов России. Бывает, что и на некоторые республики бывшего Союза. Воры главенствуют на сходках, где обсуждают неблаговидные с точки зрения их традиций и обычаев поступки своих собратьев, положенцев, смотрящих и других членов преступных кланов. Приговоры могут выноситься и уголовникам, входящим в иные неворовские структуры. Конфликты разрешает сходка-провилка или авторитетный старый вор. Нередко он единолично разводит молодых воров и подвластные им легальные структуры, о чем сообщается братве на очередном сборище или в малявке на общак. Кричко не хуже Гурова, Все это знавший и не слишком понимающий, к чему клонит друг, тут же привел классический хрестоматийный пример из своей практики. Курзяев слушал с острым интересом. Масштаб впечатлял. На своем губернском уровне он с такими заморочками не сталкивался. В городе Саратове проживал тогда один из ветеранов воровского мира, особо опасный лидер по кличке Мурдик. Криминальная молодежь, Именно его часто просило решить спорные вопросы. Причины такого доверия понятны. Если за дело берется Мурдик, на городских улицах может не случиться побоище, не будут грохотать автоматы и лица кровь, в том числе невинных людей. Но и на старуху бывает проруха. В августе 1994 года Мурдика попросили рассудить воров в законе Маха и Хасана, Те уже были готовы собирать своих боевиков. Непримиримые враги согласились, ведь Мурдик – один из немногих, кто является расписным и настолько непогрешим перед братвой, что может развести даже крутых мафиози. На этот раз Мурдик не смог быть мил к обоим спорщикам. Маха благословения не получил. Спустя несколько дней на улице города Сочи прозвучали автоматные очереди. Правда, произошла осечка. Убили не Маха, а другого его сподвижника, сидевшего в машине рядом. А самого Маха я лично брал. В том самом Саратове. Закончил свой рассказ Станислав. И обошлась бы нам эта операция большими заморочками и кровью, если бы не слухан по криминалу и малявки по всему общаку. Маха не поддерживать, за него не впрягаться. Так что я про разводы не понаслышке знаю, Но Баранов не то что не вор в законе, он до авторитета не дотянул. И, кстати, не пытался дотягивать. Кого он мог разводить? «Ты, Станислав, был бы прав на все 100 одобрительно заметил Гуров. «Тут ему и Прасолов не помог бы, если бы в разводках один криминал замазан и заинтересован был, но...» Но в последние годы к помощи разводящих бандитов прибегают, казалось бы, вполне приличные люди – коммерсанты, банкиры, бизнесмены, если эту публику можно называть приличней. Однако, что же заставляет представителей среднего класса делать это? не трогательная же любовь к бандюкам. Просто все. Судебная система России сейчас находится в таком глубоком кризисе, что уже и не в кризисе даже. В глубокой жопе, прости господи, но вещи надо называть своими именами. Об этом можно говорить и по уголовному, и по гражданскому, и по арбитражному судопроизводству. Третьейское же судейство воров в законе лишено чиновничьей волокиты. Не нужно ни заявления, ни заверенных нотариусом документов, ни справок о финансовой деятельности, ни ничего этого не нужно. Во-вторых, и это очень важно, отдельные стороны деятельности большинства – как бы выразиться поприличнее, коммерческих структур, акционерных обществ, полугосударственных и даже совсем государственных предприятий сегодня имеют криминальный характер. Поэтому пострадавшим просто невыгодно, чтобы в их дела вникали правоохранительные органы. К чему бизнесмену лишняя огласка? Это ведь он называется так гордо – бизнесмен. А поскреби его чуть – кто наружу вылезет? Правильно, жулик. которого, если по-хорошему, надо сажать на скамеечку подсудимых рядом с кинувшим его партнером. Тот же жулик, но поудачливее. В-третьих, привлекает почти немедленный результат. Самый ловкий обманщик прибежит с повинной, упрямый должник с деньгами, да и выгода прямая. Если, скажем, какая-то липовая фирма нагрела коммерсанта на круглую сумму и испарилась, бандиты ее почти всегда найдут. но за свои услуги потребуют откатные, от 30 до 50% похищенного. Вот решайте, либо отдать откатные, либо вообще остаться ни с чем. словаярские акулы бизнеса, Гуров нехорошо улыбнулся, и решили, за последние три года более 30 сорванных договоров, поставок, неоплаченных счетов, проваленных кредитных обязательств и прочей вони. Пострадавшая сторона – самые разные структуры. От полной мелочевки, вроде эстромадуры идиотского, до акционерного банка «Славоярский кредит» и общество взаимного страхования «Гарантия». Лев перевел взгляд на майора. «Это вроде как киты у вас, Славояре. Я так и думал». Последний пример такого рода – АО «Альянс». С хозяином Коева имел счастье позавчера побеседовать. Лев снова улыбнулся. Кинувшие этих почтенных людей фирмы «Однодневки» При всей пестроте отличаются одной особенностью. Регистрируются они через небезызвестного господина Чистаховского. Банкротятся? Тоже, как правило, через него. Это барановский ручной законник, сволочь редкая, но изумительный юрист. Обращаясь к Станиславу, хмуро пояснил Курзяев. Вот именно, благодарно кивнул Гуров, только трое из 34 имели то ли смелость, то ли глупость вчинить иск. Двое проиграли с треском, причем адвокатом ответчика выступал кто? Вот именно, Чистаховский, а третьи выиграли себе на горе. «Это страховщики из гарантии?» – полуутвердительно поинтересовался Курзяев. «Но почему на горе?» «Потому что они оплатят все потери Александра Катяева и его каравана, если не смогут доказать, что тот сам себя поджег. А они не смогут. Вот тут-то им и... Мало того, я уверен, что в Славоярской хронике вот-вот выйдет статейка с подробнейшим леденящим душу описанием этого пожара и его последствий для некоторых страховых фирм. Чтобы не повадно, знаете ли, было. Этой газетенкой заправляет по совместительству некий Александр Алексеевич Тараскин, шеф Центра политической экспертизы и консультирования, еще один барановский клеврет. Нехилая же команда пиратского брига подобралась. Мерзавец на мерзавце. Пробу негде ставить. «Хорошо, ты сказал, трое из тридцати четырех». Кричко достал очередную сигарету и, не прикуривая, начал внимательно разглядывать ее кончик. Лев хорошо знал мельчайшие привычки друга и соратника. Все указывало на то, что Станислава серьезно зацепило. «А остальные?» «Позволь пофантазировать». К остальным, как, впрочем, и к несговорчивой троице, зашли вежливые молодые люди и прозрачно намекнули, что стоит облапошенным хозяевам только пожелать, и их деньги, кредиты и прочее будут им возвращены за небольшое вознаграждение, скажем, 20%. Гуров переоценил благоразумие Виктора Баранова. Вежливые молодые люди во главе с безвременно почившим зябликом вели речь о 30-ти. Надо же и домовому было что-то отстегивать. Все, продолжал Лев, сугубо добровольно. Какой рэкет, боже упаси! Не хотите, господа хорошие, так и не надо. Счастливо оставаться, сосите лапу. Савойскинский вариант на Славоярский лад, догадался Кричко. А вместо Савойски прасолов, домовой, очень многие уважаемые банкиры и бизнесмены Москвы и Московской области в трудную минуту не видели для себя другого помощника и спасителя, кроме старого вора в законе, Савоськи. Внимательно изучив проблемы просителя, Савоська правил суд скорой, но справедливый На одних налагал штраф, другим включал счетчик, третьим повелевал расплатиться сполна, а иных и миловал. Гонорар Савоськи исчислялся иногда сотнями тысяч долларов. Как утверждали близкие к Савойске люди, часть гонорара он отстегивал на общак, остальное преспокойно клал в собственный карман. Взорвался он совсем недавно, когда после очередной разборки потребовал мзду, превышающую стоимость имущества и кредитора, и должника, вместе взятых. Когда обалдевший от такой наглости проситель вознамерился протестовать, его благодетель поинтересовался, «Не надоело ли этому человеку ходить по земле?» Перепуганный до полусмерти бизнесмен кинулся в рубоб. Денежки, которые он вручил третейскому судье, оказались покрыты хитрым составом. Остальное тривиально. Однако на свободе Савосько усилиями адвокатов оказался менее чем через месяц. «Нет, Станислав, тут совсем забавно получается. Наезжать ни на кого не надо было». Спорные деньги изначально в барановских руках. Все должники – это его придумки, пешки его. Именно это совершенно неопровержимо доказывает анализ уэповцев. Об остальном я сам догадался, но с их материалами все становится ясно, как божий день. А домовой – это страшилка. Ну и, понятное дело, дубина. Но не должников, а на, на самых догадливых из братвы. Закончил его мысль Курзяев? Точно. Так все совсем понятно становится. Кстати, ручная горела для Близиру у Баранова тоже имелась до недавнего времени. Некий зяблик. Но вот помер недавно. Причем как-то скоропостижно и очень странно. Хоть к медзаключению вроде не подкопаешься. Ходили всякие слухи. Но ни заявления от родни, ни свидетелей. Не было основания дело возбуждать. А жаль. «Курзяев! Майор, где ты там?» Громкий голос раздавался с противоположного конца коридора. «Кончай перекур! Тут пожарные пришли. У них версия есть, почему караван полыхнул». «Народу мало. Этот пожар пятничный тоже на меня повесили», «как бы извиняясь сказал Курзяев. «Пойду послушаю, хоть я никого и не вызывал. Раз сами в управление пожаловали, то не иначе до чего-то важного додумались». «Майор, а давай-ка мы со Станиславом тоже поприсутствуем», — обратился Лев Курзяеву. «Очень меня этот пожар интересует. Кстати, я собираюсь сегодня с Барановым встретиться. Пошли-ка вместе с нами. Глядишь, в совместной беседе и про пожар чего новое всплывет. Вот послушаем твоих визитеров и отправимся на княжескую. Пойдет?» «Пойдет», — тут же согласился явно обрадованный перспективой такой поддержки майор. Визитером в единственном числе оказался подполковник противопожарной службы Павел Максимович Белько. Ранним утром они с Ванюшиным сами проверили возникшую гипотезу, сравнили данные и спектральную картинку пирометрической записи с реперными таблицами. И вот он здесь, готов познакомить господ офицеров с выводами. Слушали его молча, не перебивая и не задавая вопросов. полковник оказался талантливым лектором-популяризатором. «Эх, где ты блаженной памяти общество знания?» Лишь минут через 15 Гуров, приостановив вежливым жестом разошедшегося Павла Максимовича, спросил. «Если я правильно понял, анализ фраунгоферовых линий вашей перограммы четко указывает на то, что там в очаге было до черта натрия, Отсюда же ярко-оранжевый цвет пламени, особенно в начале пожара. Но почему металл, а не пачка поваренной соли? Помню, мы в детстве развлекались. Сыпанешь в костер щепотку. Красиво получалось. Все, как вы сказали. А точно, поддержал его Курзяев. Или на кончике ножика кристаллик соли в горелку плиты газовый сунешь. А если медный купорос или проволочку медную зеленый такой цвет... Тоже мальчишками были. Правда красиво. Может, и впрямь шуферюга какой баночку с солью в бардачке оставил. Или огурец соленый. Есть некоторые отличия, — улыбнувшись, возразил Белько. Но не в них суть. Пачка поваренной соли ничего не подожжет. Хоть в воду ее сыпь, хоть в бензин, хоть еще куда. А вот небольшой со спичечный коробок кусочек металла, а металлический натрий у него в гараже откуда? — мгновенно отреагировал Станислав. — Вам и карты в руки, выясняйте. Но не просто в гараже, а в бензине. Почти наверняка в том бензовозе, который в полный поставили в гараж около пяти вечера. Тут ведь что? Павел Максимович сделал паузу и несколько смущенно продолжил. — Мы с Сергеевичем никакие не детективы, но, похоже, кто-то все тихонечко рассчитал по времени. что цистерну бензовоза в пятницу вечером никто в работу не возьмет, оставят до понедельника, тогда и начнут свою технику заправлять. Котяев давно левый бензин покупает по дешевке вот такими цистернами. На нем и катается половина каравана. «Да вы, майор, не хуже меня это знаете. Просто за руку его ловить нет смысла. Овчинка выделки не стоит. Я же понимаю». Он, помолчав, добавил. «И еще. Этот кто-то». То ли эрудит большой и знаком с деталями оклахомской катастрофы тридцать девятого года, то ли сам велосипед изобрел. И если второе, то ловите его поскорее. Нам такие кулибины. Подробнее можно? Гуров явно заинтересовался. Натрий – металл мягкий, его обычными ножницами режут. И легкий, легче воды. Но тяжелее горючего, с которым, кстати, не реагирует. Поэтому – и хранят его под слоем безводного керосина. Безводного. А в реальном горючем, тем более в левом, вода всегда есть. На такую бандуру, какая в пятницу в гараже оставлена была, с ведро наберется. Так вот вода с бензином не смешивается. Кричко просто не мог молчать, когда речь заходила об автомобилях и бензине. Вот именно, кивнул Белько, пока бензовоз в дороге, пока цистерну трясет, Вся вода распределена в толще бензина относительно равномерно. Ну, он некоторое время искал сравнения Как жировые капельки в молоке, только наоборот. А когда машина постоит некоторое время, вся вода, она же тяжелее, скапливается на дне емкости, где ее поджидает кусочек натрия. Дальше ясно, задумчиво произнес Гуров. Про реакцию натрия с водой я со школы помню. я тоже добавил майор. Эффектное такое зрелище. Куда же эффектнее, усмехнулся Белько. Есть в Оклахоме такой городок, Талса. Когда в 1939-м насмерть сцепились Эксон и Амока-Ойл, недалеко от него рвануло громадное бензохранилище 8 кубовых емкостей с легкими фракциями. Таким же примерно макаром. Вот это... Павел Максимович даже глаза мечтательно прищурил. — Был, скажу я вам, пожар.